Глава восьмая. Наследница Павличенко. «Макс, прости, что позволяю себе такое любопытство, но что это за штука у тебя на поясе?» Судя по направлению ее взгляда, вопрос касался пистолета. «Я видела ее в руках мертвого примата», — задумалась Лика. «Его смерть связана с этим предметом?» «Да. Эта ситуация называется обезьяна с гранатой», — усмехнулся Макс. Он вынул пистолет из кобуры, но не стал снимать с предохранителя. Краем глаза заметив, что хомяк с любопытством вытянул шею, наблюдая за ним, Макс мысленно сказал ему. «Смотри тоже. Познакомлю с нашим земным оружием». «И по какому принципу он работает?» — прищурился Хамке. Макс оторопел. Не такого вопроса он ожидал от представителя древней и высокоразвитой цивилизации. Но быстро взял себя в руки и пустился в объяснение. «Сейчас все покажу и расскажу вам обоим», — вслух сказал Макс. Алика, Хамки тоже будет слушать мой рассказ. Итак, это пистолет. Стреляет металлическими шариками, пулями, на большое расстояние. Пока не уверен, но, скорее всего, пуля сможет пробить любую броню, которая есть на делирии. А тот парень — примат. Он направил пистолет себе в голову и выстрелил. Последствия вы видели». Войдя во вкус и воодушевившись, что наконец-то сможет утереть нос всемогущему Саланганцу, Макс вытащил из пистолета магазин и, показывая то на него, то на оружие, провел друзьям небольшой ликбес, рассказав принцип действия пороха, отдачу и способы ведения прицельной стрельбы. Затем уже наглядно показал процесс смены магазина и использования предохранителя. Лика слушала, боясь вздохнуть, а Хамке... Макс обернулся к нему. И чего он ждал? Фиолетовый зверь сидел, приложив лапу к морде и медленно качая головой. «Макс, я так похож на идиота, который не знает принцип действия огнестрельного оружия», проворчал хомяк. «Ну ты ведь спросил про принцип», пробормотал Макс. «Именно. Я спросил, какой принцип оно использует. Холодная плазма, биопластерный канал». Термоинный пучок, классический разгон частиц или что-то подобное. Я хоть вчера немного и поковырялся у тебя в голове, но не слишком плотно. Мне неизвестно, какие образцы оружия вы используете. Я мысли не допускал, что ты можешь быть вооружен огнестрелом». «Я даже слов не понял, которые ты произнес», — проворчал Макс. «Вижу. И это очень странно. Все перечисленное мной — древнейшие виды оружия». Даже первый апостол использовал для ведения огня нейтриный аннигилятор. Более слабое воздействие просто не пробьет хоть какое-то силовое поле. Тебя все же сумели телепортировать на Саланган. Исходя из этого, я и сделал выводы. В моем представлении, даже такой убогий телепорт не вяжется с огнестрельным оружием». «Эм?» Макс не до конца понимал, к чему клонит Хамке. Но то, о чем он говорил, очень заинтересовало спецназовца. Лика же, заметив, что Макс уже привычно подвис, сильно замедлив шаг, сложила руки за спиной и молча брела за ним. «Дисбаланс технологий», – пожал плечами хомяк. «Ты хочешь сказать, что ваши ученые смогли изготовить простейший телепорт, работающий на минутку на квантовой дезинтеграции, но не захотели давать тебе оружие, использующее ровно тот же физический принцип?» «Не поверю. Сколотить квантовую пушку в разы проще, чем открыть пространственный разрыв. Даже наша развитая цивилизация прошла путь от пороха до квантового дезинтегратора за три с лишним тысячи лет. И? Что ты хочешь этим сказать? Максу пришлось несколько раз мотнуть головой, чтобы привести в порядок ту кашу, в которую превратила его мысль речь Солонганца. «Все же очевидно», — закатил глаза Фиолетовый. «Вооружали тебя люди, а вот телепорт построили». Не они. Что? вскрикнул Макс, едва не подпрыгнув от удивления. Глухомань! Я сказал, что использованный тобой телепорт, хоть он и крайне примитивный, не человеческое изобретение. Но. Хамки пожал плечами и мотнул головой, явно намекая, что больше он ничего не знает. Сделав еще несколько шагов, Макс остановился. Фраза хомякан на батом звучала в его мозгу. Как это все возможно? Телепорт создан не людьми? Но кем тогда? Спецназовец не знал ничего о местонахождении телепорта. На так называемый секретный Объект-69 его везли около полусуток с завязанными глазами и громко играющие в наушниках музыкой. Он не видел лабораторию, где проводился эксперимент, со стороны не представлял, где она находится. Единственное, что он мог предполагать, что возведена она на скорую руку, Висящие на проводах лампы, идущие прямо по полу силовые кабели, большое круглое кольцо из коричневого металла с какими-то иероглифами на нем смотрелось там и в самом деле слегка неуместно. Макс, когда ты помрешь от старости или у тебя тут съедят, я твое оружие в нару заберу, как музейную ценность. отвлёк его от раздумий Хамки. Во время космической войны, произошедшей за многие миллиарды лет до моего рождения. На поверхность планеты рухнул сбитый вражеский крейсер. Среди прочей разрушенной инфраструктуры был Суланганский музей древнего оружия. Все экспонаты были уничтожены. Но сейчас у тебя есть вещь, определенно похожая на то, что, судя по древним архивам, хранилась в том музее». Макс открыл рот, чтобы огрызнуться, но ничего толкового придумать не смог. Лика же, увидев, что он уже не оглядывается постоянно себе на плечо, тут же напомнила о себе. «Макс, а ты можешь научить меня стрелять?» — попросила она. «Я хорошо владею своими клинками и неплохо стреляю из лука, но сейчас его со мной нет. Сломался, когда я неудачно спрыгнула с дерева, и мне хотелось бы иметь больше возможностей защитить тебя». «Но «Ну, я не нуждаюсь в твоей защите», — заверил Макс. «Кто знает», — она помрачнела. «Хоть мы и пойдем по самому безопасному пути, «Зелирия — очень недружелюбное место. Я переживаю за тебя. Так ты научишь меня стрелять?» Макс задумался. Вопрос и в самом деле был интересным. С одной стороны, доверять ей лесной дикарке пистолет — верх идиотизма. Он был слишком опасной игрушкой в ее руках. С другой стороны, этот мир и впрямь выглядел полным сюрпризов. И кто знал, что могло стрястись в будущем? «Конечно, спецназовец не планировал терять оружие, но случается всякое, а значит, умение Лики пользоваться пистолетом могло спасти их обоих. Пусть она и дикая, но в ловкости ей не откажешь, да и в том, что она верна ему, Макс уже убедился окончательно». Он взглянул на Лику. Она шла рядом с сосредоточенным видом, явно о чем то глубоко задумавшись. Чертыхнувшись про себя, Макс произнес: «Ладно, уговорила». Я научу тебя стрелять». «Здорово! Спасибо, Макс!» Алика не сдержала радости от оказанного доверия и буквально подпрыгнула, улыбаясь во все зубы. «Вот увидишь! Я очень быстро учусь!» Ее радость немного напрягла Макса, но сейчас сдавать назад уже было поздно. Поскольку в это время они как раз шли по краю лесной поляны, он счел, что лучшего места для небольшого занятия по пулевой стрельбе не найти. Скинув рюкзак, Спецназовец вытащил из пистолета магазин и, положив оружие на траву, еще раз повторил свою лекцию про отдачу и прицеливание. Затем уже наглядно показал процесс смены магазина и использования предохранителя. Закончив с объяснениями, он вынул из магазина большую часть патронов, оставив только четыре штуки. «Смотри внимательно», — приказал Макс. «И приготовься. При выстреле пистолет издает очень громкий хлопок». направил пистолет на похожее на дуб дерево с толстым рельефным стволом метрах в пятнадцати от них и, прицелившись, выстрелил. Из ствола брызнули щепки. Алика вздрогнула на миг, зажмурив глаза, но все же не двинулась с места. «Твоя очередь!» Он вручил пистолет перепуганной девушке. Он видел, как подрагивает ее рука и губы, но понимал, что если она в самом деле настроена научиться пользоваться его оружием, то сможет пересилить себя. В противном случае будет глупостью разрешать ей даже прикасаться к нему. Хамки, сидя у него на плече, с интересом наблюдал за представлением. Лика приняла оружие. Несколько раз медленно вздохнула, поудобнее перехватила рукоять, на миг замешкалась, словно вспоминая наставление хозяина. И вдруг она изменилась. Чуть дрожащие руки вдруг полностью расслабились. Испуганное выражение лица сменилось тем самым ледяным спокойствием, с которым она крошила толпу людоедов. Чуть прищурив глаза, Лика вскинула оружие и прицелилась. Один за другим грянули три выстрела. Город щепок осыпался на траву возле дуба. Даже с такого расстояния было видно, что все три пули легли примерно в одну точку. «Водает — Вода, округлил глаза Хамки. У нее настоящий талант! Развернувшись, Лика протянула Максу пистолет рукояткой вперед. — Макс! — «У меня получилось!» – радостно воскликнула она. «Я все сделала правильно. Ты доволен мной, Макс?» «Доволен? Это мягко сказано!» – рассмеялся он. «Ты прирожденный стрелок!» «Теперь я смогу защитить тебя даже с помощью божественного пистолета! Это же так здорово!» – сияла Алика. «Не горячись!» – осадил ее Макс. «Я надеюсь, что не дойдет до ситуации, когда применить его придется тебе». «Ладно, идём дальше».